Господа, воскликнул он под конец ужина. Я оставлю вам на десерт одну из забавнейших историй, статую произошедшую на днях во дворце архиепископа Севильского. Я слышал её от знакомого бакалавра, который, по его словам, сам был очевидцем происшествия. Эти слова меня несколько взволновали. Я не сомневался в том, что речь идёт о моём приключении.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 Одни зовут меня, другие велят меня искать. Один кричит, другой посылает меня ко всем чертям. Архиепископ, заметив, что за кулисами царит кутерьма и смятение, осведомился о причине. На голос прилата выбежал паж, представлявший грациоса, и сказал его высокопреосвященству: "О монсьеюр, не опасайтесь более, что мавры захватят в плен леонского короля".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 Я был бы безутешен, если бы его величество потерпело от меня какое-либо неудовольствие. После этих слов прилёт приказал, чтобы роль мою читали с места и продолжали комедию. Глава 11. Продолжение истории Сипиона. Покуда я был при деньгах, хозяин обращался со мной предупредительно. Но едва он заметил, что они у меня перевелись,